Глава сороковая Мужчина за висящим полотном перемещался из стороны в сторону, и когда он оказался примерно посередине, Магда, собрав все силы, накинула на него ткань. Через нее она могла чувствовать его тело. Туловище было жестким. Не как у живого человека. По ощущениям, оно напоминало ствол дерева. Он взревел из-за соприкосновения с тканью и отступил назад. Быстро опомнившись, монстр бросился в сторону. Его руки приближались, пытаясь схватить жертву, все еще сжимающую ткань. Когтистые руки поймали несколько прядей коротких волос. Но Магда отдернула голову раньше, чем он смог ухватиться сильнее. Когда мужчина приблизился, царапая руками воздух в попытке ухватить побольше волос, Магда использовала все силы, чтобы воткнуть лезвие ножа глубоко в его руку. Сталь пронзила ладонь насквозь. Но монстр, казалось, не почувствовал боли, вместо этого отдернув руку, избавляясь от лезвия. Он ринулся обратно к ней, уверенный, что жертва близко и он сможет ее схватить, когда та снова набросится с ножом. Магда решила воспользоваться случаем и немедля пулей метнулась за ткань, пока монстр думал, что она будет по другую сторону полотна. Заметив перемещение Магды, темная фигура резко повернулась. Перепуганная Магда, что есть мочи, неслась по коридору, не оглядываясь. Но ей и не нужно было. Позади раздавались шаги. Еле волоча ноги, Магда слышала, как монстр догоняет ее. Он был столь же неустанным, сколь и сильным. Магда нырнула за другое полотно и свернула направо, потом на следующем пересечении опять направо, затем налево, мысленно запоминая повороты. Тяжелые завесы, на которые она наталкивалась на протяжении всего пути, монстр казалось не волновали, так? Как шелковистое полотно в том тупике он приближался даже с поднятым прибеги фонарем магда видела только на несколько шагов впереди она боялась прибежать в другой тупик где не окажется спасительной ткани и монстр настигнет ее оказываясь на развилке без промедлений магда сворачивала в случайном порядке но по-прежнему запоминая каждый поворот на случай, если окажется в тупике и придется возвращаться. Магда понимала, если впереди возникнет другой тупик, это, скорее всего, будет конец. Монстр бежал слишком быстро, и она начала уставать. Ни в коем случае нельзя позволить себе замедлиться. Несмотря на страх, на смертельную опасность, Магда не могла выкинуть из головы ужасные воспоминания о смерти сидоры. Знала, что нужно забыть об этом, но мысль, что ее может постигнуть та же участь, заполнила разум. Она могла только представлять боль и ужас подобной смерти. Единственной удачей стала бы мгновенная смерть. Магда подняла глаза, когда услышала кошку. Тень стояла немного впереди. Когда Магда встретила ее взгляд, кошка ринулась в боковой проход. Магде пришла на ум мысль, что кошка сама отыскала путь в комнату Исидоры. Забрезжила надежда. Вдруг тень сможет также найти и выход. Она не знала, что еще делать, но лучшей идеи не было. Поэтому Магда побежала за кошкой. С высоко поднятым хвостом тень неслась по коридорам. Кончик ее хвоста уверенно смотрел вперед. Магда оглянулась через плечо и увидела горящие глаза. Он настиг ее и был уже в паре шагов. Она бы закричала, но знала, что замедлится из-за этого, и монстр сможет схватить ее. Вместо криков Магда сконцентрировалась на беге, изо всех сил стараясь поспевать за мелькающей в темноте кошкой. Тень свернула направо на перекрестке, но внезапно остановилась и вгляделась в темноту. Изменив направление, повернула вместо этого влево. Магда всего на секунду замешкалась, не зная, продолжать ли бежать прямо, пытаясь оторваться от мужчины или следовать за тенью. Она предпочла следовать за кошкой, боясь потерять единственного проводника и вновь оказаться в тупике. Монстру хватило этой секунды. Его руки сомкнулись на ее животе. Магда развернулась, прежде чем он смог полностью обхватить ее и сильно ударила, разрезая ножом его горло. Вместо крови она увидела лишь несколько кусочков сухой плоти, вылетевших из глубокого пореза. Ранение не остановило его. Она глубоко проткнула ножом грудь, ударяя вновь и вновь, затем нырнула под рукой, когда он пытался сомкнуть пальцы на ее шее. Ускользнув от его рук, Магда развернулась. Со всей возможной силой она пнула его в коленную чашечку. Нога подогнулась, он начал падать, но качнувшись смог поймать равновесие. Хотя он и остался на ногах, у Магды было достаточно времени, чтобы убежать и оказаться вне его досягаемости. За спиной раздался глубокий рык, который эхом разнесся по коридорам. Торопясь за кошкой, пытаясь уследить за ней в небольшом круге света от фонаря, Магда поздно заметила поворот. Мужчина же пробежал по внутреннему, более короткому пути. В этот момент он рванулся вперед, закрывая проход. Кошка остановилась и оглянулась на Магду. Темный силуэт между ними ожидал, внимательно наблюдал, куда побежит жертва. За мужчиной и кошкой Магда заметила свет. Она поняла, что они находились у входа в лабиринт. Несмотря на спасительный свет, указывающий выход, Магда не могла добраться до него. Мужчина начал красться к ней. Магда не хотела возвращаться в темные коридоры. Она была близко к выходу. Но из-за ступней и рук монстра, разведенных в стороны, знала, что на этот раз спастись не получится. Когда Магда начала отступать, стараясь держаться на некотором расстоянии от монстра, Ей показалось, что она слышит вдали возгласы людей. Она закричала им в ответ. Услышав крик помощи, монстр понесся на неё. В этот момент что-то темное налетело на него, ударив в затылок. Магда видела, что кошка ждет чуть дальше, поэтому поняла, что это нечто другое. Услышав громкий вопль, Магда осознала, что это птица. Она увидела бьющие широкие чернильные крылья и поняла, что это ворон. Должно быть, это была одна из птиц, которых она видела ранее, влетевших через высокие окна в большом зале и попавших в ловушку внутри огромной сети помещений замка. Она знала, что поступок ворона мог быть случайностью, ведь от отчаяния птицы иногда впадают в панику. Ворон издал пронзительный крик, атакуя голову мужчины. Он сильно стучал клювом, пытаясь пробить череп. После каждого удара птица отлетала, избегая когтистых рук, но вновь и вновь приближалась и атаковала. Мужчина отпрянул в сторону, прижавшись к стене, пытаясь избавиться от птицы. Увидев проход, Магда не мешкала. Она рванулась вперед к свету. Больше не нужна была кошка, указывающая путь. Магда просто бежала к далекому свету. Повернув за угол, Магда внезапно столкнулась с группой людей. Некоторые несли факелы, а другие сферы, испускающие зеленоватое свечение. Она увидела дар в их глазах. «Что такое?» – спросил один из них. «Что случилось?» Магда указала назад. «Мужчина! Мертвый мужчина! Он убил Исидору! Он пришел и убил ее!» Волшебник приблизился, хмурясь. «Мёртвый мужчина?» Магда откинула пот на испутанной пряди волос с глаз. «Я не знаю, что или кто он, но выглядел он мёртвым. Его не остановила магия Исидоры!» Она подняла кровавой нож. «Его не остановило и это! Я пронзила его по меньшей мере дюжину раз, но даже не замедлила его!» Мужчины переглянулись, прежде чем взглянули на тёмные коридоры. Она думала, что они зададут ей вопросы или будут спорить с ней, но нет. Ворон неожиданно метнулся из темноты и пролетел мимо них в светлое помещение. «Эти птиц всегда блуждают здесь», – проворчал один из группы. «Идем», – сказал первый мужчина остальным. Все так же напуганная Магда последовала за ними, надеясь, что скоро они наткнутся на мертвого. Несмотря на то, что мужчины были волшебниками, Она не была уверена, что они осознают истинную опасность угрозы. Она сомневалась, что они, даже несмотря на количество, смогут одолеть того, кто убил Исидору. Несколько человек отделилось от главной группы, чтобы разойтись по разным путям лабиринта в поисках нарушителя. Она следовала невдалеке от мужчины, которого приняла за главного. От того, который заговорил с ней первым пока они не дошли до места убийства Исидоры. В свете факелов и сфер, пожалуй, это выглядело еще более ужасающе, чем она помнила. Люди не теряли времени, увидев, что говорящие с духами уже не помочь. В мрачной тишине они быстро обыскали ее жилище, прежде чем возвращаться. На протяжении всего пути они заглядывали в каждую комнату и за каждое полотно, висящее на входах в боковые помещения. Было несложно увидеть, какими рассерженными они были, ища ответственного за подобное злодеяние. В конце концов, они встретились почти у самого выхода, без каких-либо признаков мужчины, убившего Исидору. Стражники на входе сказали, что никто не пытался пройти мимо. Главный волшебник сказал остальным, что нужно продолжать поиски, пока убийца не найдется. Когда они снова отправились в темный лабиринт продолжать поиски, Магда остановилась. Она одиноко стояла, слушая потрескивание фонаря, обдумывая, что следует делать дальше, обдумывая, что посмеет сделать. Она помнила путь до тупика, откуда началась погоня. Она считала повороты, она знала путь назад. Магда знала, что нужно делать. Она сгребла кошку и нырнула обратно в темноту.